Глава 24. Бесконечная опасность. Мы спускались долго. По узкому бордюру колонна больше, чем из ста человек, растянулась на полкилометра. Я шел впереди и всю дорогу пытался установить ментальную связь с червем Умное животное боялось возвращаться по понятным причинам, и мне пришлось выложиться на полную, чтобы заставить его прорыть тоннель к нам. Но если бы он располагался на пару метров выше, то червь бы уже ни за что не пошел. Черт, да я от этого запаха теперь никогда не отмоюсь! – пробормотала идущая позади меня лавина. – Если тебя это утешит, то я тоже, – буркнул я. – Ага, как вернемся, вместе отмываться будем. Что там с червем? – спросила ведьма. – Медленно ползет и все норовит вернуться, игнорируя мой приказ, – ответил я. Так что не знаю, сколько мы еще его будем дожидаться. «Главное, от голода не сдохнуть, а так подождем, сказала лавина. «Угу», — процедил я. Говорить было сложно, точнее, тратить на это силы, когда вся концентрация уходила на налаживание ментальной связи с червем. Я уже успел соскучиться по старому миру, где самой большой проблемой было написать диплом для универа. Походу, мне уже не дано его защитить. Такова оказалась плата за мое неуемное любопытство. Но внезапно мои мысли прервал женский голос с галерки, эхом разлетевшийся по тоннелю. «А как мы в пустоши выживем? Нам же еды не хватит». «Да, без машины мы две недели топать будем», — поддержал ее мужской голос. «Значит, выживут те, кто дойдет, рявкнул я. «Если не тупые, то выживете все. А теперь заткнитесь и не мешайте сосредоточиться». Я был груб. Но мне было все равно, поскольку это работало на ура. Больше ни одного вопроса не последовало. Мы спустились по лестнице на нижний уровень, а там уже отец Эвы показал проход в пещеру. Это был люк в полу. Я без труда отодвинул его, напитывая ладони радиацией, и первым полез в дыру. По вертикальной лестнице спустился в темную пещеру. Здесь было так же черно, как на поверхности, ни единого источника света. Нога опустилась с последней ступеньки и зависла в воздухе. Прыгать, а если там еще километр вниз, пришлось зависнуть внизу лестницы и проверить с помощью шестого чувства. Два метра. Фу. Я спрыгнул вниз и оказался по колено в воде. На этот раз чистой. Спускайтесь! крикнул я остальным. Постепенно темная ложа пещеры заполнилась людьми. И чистая вода стала грязной, смыв с нас все прелести канализации. Хорошо, что пить ее никто не додумался. Факел и Эва создали парящие огни, так что у нас появился свет. Осталось дождаться червя. Судя по моим прикидкам, он уже проложил половину пути. Внезапно кто-то вскрикнул, и все переполошились. «Марк исчез!» — крикнул кто-то из мужчин. «Под воду провалился!» «Отойдите от этого места!» — крикнул я а сам ринулся туда. Люди по кругу обступили это место, и пока я бежал, раздался новый крик. «Лена! Ее забрали!» — проорал молодой парень. «Кто забрал? Ты видел?» «Нет, она просто провалилась сквозь землю». Но что за мистика опять? Провала я не нашел, так что обратился к шестому чувству. Из-за смены концентрации червь замедлился и снова попытался ретироваться в пустошь. Я хорошо понимал его ментальные посылы. Под ногами оказалась сплошная глина, и кто бы мог подумать, что и в ней найдется парочка мутантов, парочка десятков опасных тварей. Они выделялись ярким свечением на фоне толстого слоя глины, в котором почти не было радиоактивных частиц. Силуэты скрытых врагов напоминали рыб с лапами, словно крот и сом решили объединиться для выживания, и получилось нечто в два раза больше человека. Я попытался дотянуться сознанием до этих ползущих тварей, но каждый раз, когда прикасался, то разрывалась ментальная связь с червем, а я никак не мог себе позволить его отпустить. Ни на минуту. «Мор, что ты увидел?» — подбежала ко мне Эва. «Мы здесь не одни, но я не могу подчинить этих тварей. Все силы уходят на связь с червем. устало ответил я. «Может, я попробую?» — выкрикнула из толпы ведьма. «Давай, хуже не будет». Ведьма подошла ко мне, и я описал ей, где искать существ. Но пока говорил «подземные твари» утащили еще одну женщину. «Похоже, что они спали в ожидании добычи, а мы их переполошили», — сказала ведьма. «Какая разница? Надо их остановить, иначе мы не дождемся червя». «Поняла. Отойдите все». Мы отошли к стенам пещеры. Ведьма прикрыла веки и запрокинула голову. Я наблюдал с помощью шестого чувства. От нее отошли десятки тонких ментальных щупалец и устремились вниз. Внезапно послышался писк, будто где-то кричала гигантская мышь, но всего через секунду он стих, и воцарилась полная тишина, которую мне пришлось разрушить. «Получилось?» «Да, я их усыпила», — ответил ведьма, приближаясь ко мне. «Правда, не уверена, что мне хватило сил на всех». «А вот это плохо», — процедил я. И словно в подтверждение слов ведьмы снова раздался человеческий крик. Минус один мужчина. Да как эти твари умудряются так быстро копать норы, а затем тут же их засыпать? «Мор, ты можешь ускорить своего червя?» спросила Эва. «Нет, но он уже близко. Осталось чуть-чуть потерпеть». «Блин!» «Давайте возьмемся за руки», громко предложила Буря. «Тогда у нас будет шанс кого-то спасти». Я взял за руки Лавину и Эву, И цепочка потянулась дальше, и всего через пять минут на десяти шагах от меня закричала немолодая женщина: "Помогите! Меня тянут вниз!" А мы тянули ее наверх. Женщина неудержимо кричала, словно ее резали, и все же вытянули без одной ступни. Женщина продолжала вопить, истекая кровью, и вскоре вода в пещере окрасилась в красный. Ей пытались помочь, наложили жгут. Ведьма усыпила пострадавшую, чтобы она не чувствовала боли, но все не помогло. Через десять минут сердце женщины остановилось, и люди отпустили ее. Пещеру заполнило траурное молчание. Каждый понимал, что может стать следующим. Гробовую тишину нарушил всплеск воды, а потом еще один. Земля со стен осыпалась, падая прямиком в воду. Наконец-то, тихо сказал я и улыбнулся. Стена пещеры обвалилась, и в нее показалась голова червя. Люди закричали, но я уже не обращал на это внимания. Приблизился к своему питомцу и успокоил, разрешил вернуться. Ну что, забираемся, крикнул я, когда черв исчез из прохода. Мой питомец отлично умел перемещаться в обе стороны касательно своего тела. Тем более сейчас, по укрепленному тоннелю, у него не возникло проблем. От него исходила волна облегчения, которая перекинулась и на меня. Я первый забрался по разрыхленному грунту, снова перепачкавшись. Это непередаваемое ощущение, когда ноги ступили на твердую поверхность, похожую на бетон. Наконец-то у нас есть путь спасения. Я пошел вперед и в нос ударил кислый запах. Но это такая мелочь по сравнению со всеми событиями этого дня. Люди забирались за мной цепочкой. На этот раз никаких тварей на пути не встретилось, и часа за три мы дошли до выхода на поверхность. Была уже глубокая ночь, и факел с Эвой разожгли костры. Наши палатки остались в лесу, а мы не стали за ними возвращаться и без того устали. Я назначил часовых, и мы спали на земле, чуть ли не прижимаясь друг к другу. Поэтому и утро было ужасным. Я проснулся уже уставшим, тело продрогло, В прошлой жизни это грозило бы мне пневмонией, а сейчас лишь одним из неудобств. «Выдвигаемся обратно?» — спросила лавина, выковыривая остатки тушенки из банки. «Да, пора бы. Надо бы за палатками сгонять. Не хочу еще одну такую ночь», — ответил я. «А какую хочешь?» «С тобой в мягкой постели, после бани и душа». Лес виднелся вдалеке, и за два часа мы могли бы сгонять туда-обратно. А если припахать червя, то еще быстрее. А Осталось только объяснить Эве, как пройти в князево. Ты же понимаешь, что нам может не хватить ресурсов для твоих людей? прямо спросил я у нее. Понимаю, не глупая девчонка. Но твои люди сказали, что там в округе лес. Прокормимся как-нибудь до весны, а уж там поле засадим. Мне нравится ход твоих мыслей. Но, можешь так не переживать, от голода мы точно не дадим вам умереть. «Смотрите!» — внезапно воскликнул факел и вскочил с места. Он ткнул пальцем в сторону леса, и я все понял. «Быстро уходим! Забирайте вещи! Бегите!» — прокричал я. А сам уставился вдаль. У самого нутра леса, где находился Зержинск, поднималось громадное черное облако. Мы побежали. Я то и дело оборачивался. Черное облако приближалось, нагоняло жути. Я стал накапливать в своих ладонях радиацию, чтобы создать бомбы, и хотя бы как-то задержать надвигающееся нечто. Когда понял, что нас разделяет не больше километра, то остановился. Люди в панике проносились мимо. «Мор, ты чего?» — со слезами на глазах спросила лавина. Она и без того прекрасно понимала, что я хочу сделать. «Беги, я задержу их. Я останусь с тобой». «Нет, прошу тебя, убегай. Я кину бомбы и пойду следом». Она не двинулась с места. Не было времени на уговоры, так что я выругался и обернулся к врагу. Я замахнулся и отправил в полет первую бомбу, а потом и вторую, направил их, насколько хватило силы мысли. Взрыв произошел в воздухе прямо рядом с Черным облаком. Но он не причинил врагу никакого вреда. Наоборот, облако стало еще больше. Оно питается радиацией, осенило меня а я для него самый лакомый кусочек. «И что делать? Здесь же повсюду радиация!» — в панике спросила лавина. «Тебе бежать, а дальше уже мое дело». Я раскинул руки, словно собирался принять в свои объятия неведомого врага и направил все силы на то, чтобы разделить пространство между нами. Сперва создал тонкую полосу пространства без радиоактивных частиц, а потом начал ее расширять. На лбу выступил холодный пот от напряжения. Зубы стиснулись. Я тратил слишком много энергии, и тело быстро ослабевало. «Работает! Смотри, оно остановилось!» — выдала лавина. Я на миг обернулся и понял, что люди из Дзержинска убежали далеко вперед, а мои мутанты остались. Все пятеро стояли и наблюдали. «Я чувствую агрессию от него», — тихо сказала ведьма. «Как у животных. Мыслей нет, одни инстинкты». «Запрягайте червя», — приказал я. Я отдал своему питомцу команду о посадке. Его спина вылезла из земли в трех метрах от меня, и все ренулись к нему, на ходу доставая веревки из рюкзаков. Скорее, я долго не продержусь, торопил я их. Тем временем живое облако обволакивало мою невидимую стену. Пришлось расширить ее во все стороны, иначе оно очень быстро найдет границу, которая была всего в двухстах метрах от него. Мор! подбежала Лавина, судорожно доставая что-то из рюкзака. Сейчас оно ну, где-то здесь. Что? Процедил я, не разжимая челюстей. Вот, нашла! Лавина уронила рюкзак на землю, и в ее руках осталась знакомая деревянная коробочка. От осознания, что в ней у меня на лице невольно появилась легкая улыбка. Лавина открыла коробку и достала кусочек графита, который в свое время стащила на месте аварии ядерного реактора. Я опустил руки и принял подарок. Сжал в кулаке, впитывая мощное излучение. Силы начали возвращаться, но я тут же направлял их на расширение стены. И так раз за разом. Для тела это стало настоящим испытанием. То и дело накатывала усталость. Мне хотелось упасть и больше никогда не вставать. «Готово!» — крикнула ведьма. И я с облегчением выдохнул. Оставил стену как есть, этого нам должно хватить, чтобы сбежать. Я ринулся к червю и даже перчатки не стал одевать. Схватился за веревку и остальные сделали то же самое. Вперед, Держитесь крепче!» — отдал я команду. Мой подземный транспорт рванул со всей мочи. Помимо моей команды его подстрекал собственный страх, и приходилось контролировать, чтобы червь не зарылся под землю, где ему будет безопасно, и не утянул нас за собой. «А как же остальные?» — спросила ведьма, кивая на удаляющихся впереди людей. «Мы их вывели. Дальше они сами». Ведьма кивнула и встала позади меня на ведущую позицию. Наш подземный транспорт не полз, а практически летел в толще земли. Первый час этой гонки я опасался обернуться. и за всех сил сжимал веревку, до да боли в ладонях. «Сзади чисто!» — крикнула мне буря. И только тогда я обернулся. «В самом деле серое безоблачное небо без признаков черноты». Но я не собирался расслабляться. Неведомый враг мог нагнать нас в любой момент. Поэтому червь нёсся вперед со скоростью автомобиля. Мы ехали весь день, лишь к вечеру сбавив скорость. И никто даже не пожаловался, что хочет в туалет. Настолько нам было страшно. Остановились уже ночью. Факел разжёг костер, и мы достали остатки еды из рюкзаков. Я вытащил из кармана кусок графита и зажал в руках. Вытягивал из него жалкие остатки. «Как думаешь, оно нас преследует?» — спросила Буря. «Только если ему людей из Дзержинска не хватило», — хмуро ответил Мурак. «Надеюсь, что они спаслись», — печально сказала ведьма. «Иначе мы зря сунулись сюда и разворотили это гнездо». Доберемся до центра, я передам сообщение эльфу», — пообещал я. «Он сообщит, если кто появится». «А если никто не появится?» «Тогда будем радоваться, что не сгинули вместе с ними», — серьезно ответил я. «А чисто теоретически, если рассмотреть это нечто как животное, оно же будет расширять свою территорию», — рассуждала лавина. «Да, и где бы ни спрятались, вскоре оно доберется и до нас», — добавил я. Ведьма шмыгнула носом и утерла рукавом выступившие слезы, а затем спросила, «Вот чем мы это заслужили!» Чем человечество так прогневало Бога? Не знаю, ответил я. Но у нас есть шанс это исправить, помнишь? Да, но какой-то этот шанс очень призрачный. Степанов вон за 20 лет работы не добился результата, и никто не знает, сколько у него еще уйдет времени. Добился, сказала Лавина и опешила, прикусила губу. В смысле? Ведьма подняла на нее заплаканные глаза и я увидел в ней девочку, совсем еще подростка, которой очень рано пришлось стать взрослой. Лавина вопросительно посмотрела на меня. Ну, терять нам было уже нечего, тем более я доверял собравшимся здесь как самому себе. «Расскажи, если ты что-то знаешь», — попросила лавину ведьма. «Думаю, больше нет смысла скрывать», — громко и с облегчением выдал я, притягивая к себе взгляд. «Что-то еще случилось? Не томи же». Случилось. Мы с лавиной случились. Так уж получилось, что мы попали сюда из прошлого или из прошлого параллельного мира. Вот такие две рабочие версии. Воцарилась гробовая тишина, перебиваемая лишь треском огня. На меня смотрели четыре пары ошарашенных глаз, и даже ведьма перестала плакать. Мне пришлось добавить. Я над вами не прикалываюсь, это правда. То есть вы пришли из времени до судного дня? — уточнил факел, развеивая тишину. — Да, за неделю до начала конца света нас перенесло сюда. Но вы же мутанты. — Да, мы стали ими почти сразу. Думаю, что все это метеорит. Нехер было его трогать, — вздохнул я. — Тот самый большой осколок, который исчез у Степанова во время эксперимента, — добавила лавина. — Точно! Он же говорил, что там комната льдом покрылась, осенила бурю а ты как раз повелеваешь льдом. «Получается, вы тоже искусственные мутанты», — подметила ведьма, смотря на бурю. «Получается, что так», — ответил я, пожимая плечами. «Это же все меняет».